Дом пропитался запахом гави от клецкого креста. Постыду гуляли сквозняки. В комнатах старил хаос. Потребуется несколько дней, чтобы привести все в порядок. Я вернулся к письмам, полученным Бесси, и не их нагнала на меня еще большую тоску и усталость. И вдруг мне захотелось Со всем этим покончить, да хотелось, чтобы прикрасились эти письма, были вставлены окна, залечены раны, и жизнь вернулась в свое нормальное русло. И я позвонил Жоржу Уилсону. Я ждал вашего звонка, сказал Уилсон. Вы не желаете проехаться в гости к Рэндалу? Зачем? Размерись в дурное настроение, сказал я. "Кретин, через 20 минут", ответил Йохан. По дороге к Южному пляжу и дому Ренделла Уилсон спросил: "Ну что заставило вас передумать?" "Многое", деesis. "Многое", поскорбел я. Какое-то время мы ехали в молчании, потом он сказал: "Вы, конечно, понимаете, что это значит, это значит, что мы собираемся шантажировать Миттис Рендел и Питера". Мне уже поздно, около 9 часов, не обо всем потернело. Когда мы будем у них, сказал он, предоставьте мне весь этот разговор. Хорошо? Пожалуйста, если вам так хочется, сказал я. Я не помню точно, где стоит дом, и ехал медленно, посматривая по сторонам. В конце концов я разыскал его, и только хотел свернуть во двор, как мне пришлось резко затормозить. На покрытой гравием площадке перед подъездом дома стояло две машины. Одна серебристый Porsche, Рендева 2, серый Mercedes, нет не ту же фары, и дал задний ход. Что происходит? спросил Милсон. Я не вполне представляю, ответил я. Ну как? Пойдём мы туда или нет? Нет. Вот он рисел задним ходом улицы и поставил машину на противоположной стороне под деревьями. Отсюда мне было хорошо видно обе машины. Там стоит Mercedes И что из этого? Марседес есть у Питера Арендола. Не лучше старого Уоллса. Мы можем поговорить с обоими. И в этом дело. Питер Арендол сказал мне, что его машина украдена. Я задумался. Неясное тревожище из воспоминаний возникло в мозгу, и вдруг меня осенило. Ведь эту машину я видел в гараже Арендола, когда приезжал к миссис Арендол. Я открою, отцо. Пошли. Я хочу взглянуть на Мерседес. Мы вышли, и нас поглотила ночь, неприятная, пронизывающая сыростью. Шагая по аллее, я сунул руку в карман и нащупал небольшой электрический фонарик. Хм, он даёт из себя отчёт. Прошептал я ему, что мы нарушаем право частной собственности. Тогда я Нисколько скучно, что под ногами гравий и на траву, и поднялись по обложенному склону к самому дому. На первом этаже горел свет, но шторы были задёрнуты, и мы не могли видеть, что делается внутри. Подойдя к Mercedes, я включил фонарик. Машина была пуста, и тут я замер. Идеальной водителя было всё в кровавых пятнах. Так, про ужасную осень. Я хотел что-то сказать, Но в этот момент прослушались голоса и звук открывающейся двери. Одним прыжком мы очутились снова на траве и притаялись за кустами. Из дома вышел Рэндалл. С ним был Питер. Они разговаривали о чем-то в полголоса по-видимому спорили, сошли с лестницей и направились к машинам. Питер сел в Мерседес и включил зажигание. Рэндалл сказал «Поезжай за мной», и Питер кивнул. Затем Рэндалл селся в свой серебристый Порше и двинулся по аллее в сторону улицы. Вышелся на дорогу, они повернулись вправо в южном направлении. Мы бегом бросились по аллее к моей машине. Те две машины отъехали уже довольно далеко, мы едва различали шум их моторов, но хвостовые огни еще и гнелись. Они ехали по Приморскому шоссе. Я включил зажигание и подгнал машину вслед за ними. Нисон достал что-то из кармана и дергал в руках. Я разглядел, что вы всегда носите при себе фотоаппарат. Всегда. Я старался ехать на значительном расстоянии, чтобы не вызвать подозрений у братиев. Инфер шёл в спитник.